Глава 15. Лана с трудом приоткрыла веки, ставшие вдруг невероятно тяжелыми. Перед глазами девушки все расплывалось, белые пятна, мелькающие радужные точки, темные линии. Закрыв глаза, она глубоко вздохнула, прогоняя подкатившую тошноту. С сухих губ невольно слетел едва слышный хрип. Лана, ты слышишь меня? Лана! Мужской голос был ей совершенно не знаком. Она попыталась сфокусировать взгляд, но ничего не вышло. Головокружение и тошнота лишь усиливались. Что с ней? Раздался испуганный вопль. Сделай хоть что-то. Господин Керан, все в порядке. Просто действие сонного препарата заканчивается. Если судить по приборам, ее организм полностью восстановился. Думаю, девушка скоро очнется. Косель, отвечаешь за нее головой. Все будет в порядке. Надо сообщить о раздалось в ответ, а потом послышались спешные шаги, и наступила тишина. Некоторое время девушка лежала, прислушиваясь к своим ощущениям. Тело было каким-то ватным и совершенно чужим. Лана вновь попыталась открыть глаза. Яркий свет лам был безумно неприятен. Но в этот раз головокружение прошло очень быстро, и она наконец-то смогла осмотреться. Девушка находилась в какой-то комнате, напичканной медицинским оборудованием. Руки и тело окутывали тонкие трубки, которые были похожи на паутинки. Лана задумалась над тем, где она и почему в таком состоянии. Девушка нахмурилась. А потом вспомнила свой побег, жесткое падение, движущуюся платформу и жуткую боль во всем теле. Как ты себя чувствуешь? Неожиданно раздался мужской голос. К ее постели приблизился незнакомец в белом комбинезоне. Ничего не болит? Лана покачала головой. Это хорошо. Он протянул руку, и девушка автоматически дернулась в сторону. Опасаясь чужака с змеиными глазами, то, что перед ней нах, она не сомневалась. Чш, тихо сказал мужчина и представился. Мое имя Косиль. Я корабельный врач. Тебе нечего бояться. Я просто хочу снять контакты, фиксирующие твое состояние. Ты ведь очнулась? Он улыбнулся и теперь сама сможешь рассказать о своем самочувствии. Не так ли? Да. Прохрипела Лана в ответ, ощущая ужасную сухость в горле. Дайте воды, пожалуйста. Принесу чуть позже. Сейчас мне нужно осмотреть тебя. Косиль стал ловко снимать с нее датчики, и вскоре девушка оказалась совершенно свободна. Ты можешь пошевелить ногами. Лана с удивлением согнула сначала одну ногу, затем другую, а потом и вовсе села. Замечательно. Змей довольно улыбнулся. «Все функции восстановлены. Господин Аматей очень обрадуется. Сейчас принесу воды». Касиль быстро покинул палату, оставляя ее в одиночестве. Лана провела ладонями по лицу, не понимая, как оказалась вновь с Аматеем. И куда делся Эммет. А еще девушка никак не могла осознать, что выжила, побывав под колесами платформы. Это было чудом. «Иначе и не скажешь». Она прекрасно помнила, как металлическое колесо рассекло ей руку, почти отрезав кисть. Разглядывая запястье, на котором не осталось даже шрамов, Лана не понимала, как такое возможно. Заметив в углу зеркала, девушка осторожно встала, испытывая жуткую предательскую слабость. Ее охватило ужасное чувство полной беспомощности. Преодолев себя, она сделала шаг, затем еще один, а потом стала оседать. «Лана!» — ее подхватил Аматы, ворвавшийся в небольшое помещение. «Ты зачем стала? «Тебе необходим полный покой!» Девушка посмотрела на него и улыбнулась. «Все-таки нашел!» «А ты опять собралась сбежать?» Мужчина подхватил ее на руки и вновь уложил на больничную кровать. — Даже не думай. Лана промякла. Я пить хочу. Прежде чем Аматей что-то сказал, появился косель со стаканом в руке. — Ты почему ее оставил одну? — рявкнул нах. Девушка попросила пить. Я решил добавить в воду витаминный коктейль. Он поможет ей быстрее прийти в себя. Аматей качнул головой и забрал из его рук стакан, а потом приказал. — Оставь нас. Касиль просто молча вышел. Он не виноват, вздохнула Лана, делая глоток воды и, чувствуя невероятное облегчение. У него был приказ, послышал сворчание, который он нарушил. А Мате сел в кресло, стоящее возле кровати, в котором провел долгие часы, и, разглядывая девушку, тихо спросил: Ты как? Живая. Лана вздохнула. И это чудо! «Нам о многом необходимо поговорить». Аматы взял ее за руку и коснулся ее губами. «Но сначала тебе нужно поправиться». «Долго я была без сознания?» «Очень», — послышалась в ответ. «Несколько недель». Лана качнула головой и попросила. «Расскажи, как ты меня нашел. Пожалуйста». Мужчина пристально посмотрел на девушку. Наг знал, что должен сообщить Лане, О тех изменениях, что с ней произошли. Но в то же время прекрасно понимал, что она к подобному просто не готова. И как отреагирует на правду, никто не знал. Аматей переживал за свою эру и ее эмоциональное состояние, поэтому попытался отложить неизбежное. Давай поговорим чуть позже, когда ты полностью восстановишься. Я хочу все знать, послышалось в ответ. Это важно а Мате сжал руку в кулак и вздохнул. Я сразу понял, кто причастен к нападению на нас. Видеокамеры подтвердили мои догадки. Пустынник похитил тебя, а помогла ему в этом Арива. Что? Девушка нахмурилась. Мне кажется, ты ошибаешься. Я уверена, что Эми действовал сам. К моему горькому разочарованию есть видеосъемка на которой отчетливо видно, как моя помощница с ним общается. А что она сама говорит по этому поводу? Не знаю. Я помщался вслед за тобой и оставил ее на торговой планете, как и своего помощника рифсана Мы должны были за ними вернуться, но вышло то, что вышло. Люди моего родственника Кирана уже забрали их и привезли на нашу планету. «На данный момент Арива находится на закрытой территории под охраной нагов, верных нашей семье. Вот вернемся домой, а там я с ней разберусь». Девушка качнула головой. Конечно, бывшая любовница могла устранить конкурентку, но делать это руками странника вряд ли бы стало. Да и потом Лана провела много времени рядом с Эмметом, и у нее сложилось впечатление, что этот мужчина действовал один подумав, что в этой ситуации не все так однозначно. Она вздохнула. Мне кажется, ты напрасно обвиняешь Ариву. Не забивай голову себе этим, я во всем разберусь, заверил Аматей. А что было дальше? Лана чуть приподняла брови. Понимая, что сам не смогу догнать корабль странника, запросил помощь Рода. Киран мой дядя опередил Эмита, поговорил с его семьей объяснил все и стал ждать вашего появления. Лана кивнула. Теперь она поняла, кем был тот нах в доме Афира. Когда ты сбежала, я бросился вслед и успел вовремя. А маты многозначительно замолчал. Вспомнив, что с ней случилось, девушка вздрогнула и хрипло пробормотала. Ты спас мне жизнь. Лана, как это произошло? Ты помнишь, как оказалась под колесами платформы? «Смутно», — призналась девушка. «В какой-то момент я осознала, что двигаюсь не туда. Остановить этот странный транспорт не смогла, поэтому пришлось прыгать. Падение вышло неудачным. Я разбила голову, кажется, повредила ногу. Я шла по рельсам. Шла, шла, а потом силы закончились. Бедная моя девочка!» А моты прижался губами к женской руке. «Сколько боли тебе пришлось пережить? Почему ты сбежала, глупышка? Почему?» В мужском голосе было столько искренности и сожаления, а в змеиных глазах неподдельной теплоты и сочувствия, что Лана просто не смогла соврать. «Я хотела стать свободной». «Что?» — ты нахмурился. «Понимаешь, девушка вздохнула и призналась». «Сначала за меня все решили коматы, потом Синай, затем ты, а после и Эммет. Я человек, имею свое мнение и очень хочу вернуться домой. Мое место там, а не здесь». Мужчина закрыл глаза. В душе поднялась волна протеста и несогласия. Нах едва сдерживал своего змея, желающего оплести свою женщину хвостом, крепко прижать к себе. И уже больше никуда не отпускать. Аматей понимал, что нужно держать себя в руках, иначе пропасть между ними станет еще больше, а допускать этого нельзя. У тебя лицо покрылось чешуей, услышал он шепот. Нах посмотрел на Лану. Увидев пульсирующие узкие зрачки, девушка невольно испуганно дернулась. Заметив это, Аматей качнул головой. Не бойся! Мой зверь рвется к тебе, но он никогда не причинит боли. — Отпусти меня, — прошептала она в ответ. — Ты же ищешь землю, и я уверена, рано или поздно найдешь ее. — Поиски закончены раз и навсегда, — признался Нах. — Теперь мои планы и цели изменились. Ведь я встретил свою Эйру. Услышав знакомое слово, Лана встрепенулась. Кто такая, Эра? Я слышала, что твой дядя вроде так называл меня. Почему? Давай поговорим об этом в следующий раз. Нет, девушка уселась поудобнее. Я хочу все знать. Понимаешь? Нах вздохнул и с явной неохотой стал рассказывать. Мужчины моей расы обладают весьма странной особенностью. Когда на нашем пути встречается особенная женщина, Мы перестаем принадлежать самим себе и оказываемся в полной зависимости от той, что удалось разбудить наши инстинкты. Лана нахмурилась и задумчиво произнесла. Мне об этом рассказывал Хаш. Хаш? Нах в доме Синая. Он сказал, что мужчины твоей расы предпочитают рабынь, потому что опасаются оказаться в полной зависимости. Женщину, которую выбирает внутренний змей, называют эйрой. Это слово из древнего, почти забытого языка нагов, и оно имеет множество определений. Возлюбленная, единственная, желанная, долгожданная. Лана, опасаясь своей догадки, качнула головой и выдохнула. «Только не говори, что я стала для тебя такой женщиной!» Аматы промолчал. Но девушка и так поняла его ответ. Слишком красноречивым вышло молчание. «Ты меня никуда не отпустишь, да?» — тихо спросила она. «Все это очень сложно». Лана вырвала ладонь из мужских рук и обхватила себя за плечи. «Я не могу быть твоей эйрой, не могу». «Это какая-то ошибка. Мы с тобой относимся к разным видам, вернее, расам». И в принципе несовместимы. Я человек, а ты нах. Ты больше не человек, шепотом признался Аматей. Лане показалось, что ее ударили под дых. Перехватив воздух, она поморщилась от боли в районе солнечного сплетения. Качнула головой. Что ты сказал? Ты очень серьезно пострадала. Хрупкий человеческий организм. С такими травмами просто не в силах справиться. Даже медицинская капсула оказалась бессильна. Ты умирала, и был только один способ спасти тебя. А Матэ на секунду замолчал. Изменить тебя с помощью моей крови. Перед глазами девушки промелькнули сцены из фильмов ужасов, и она запаниковала. Что ты со мной сделал? Лана сползла с постели и стала оглядываться. «Где зеркало?» «Дай мне сейчас же зеркало!» «В душевой есть!» недоуменно ответил Нах, показав рукой на дверь. Распахнув ее, девушка уставилась на свое отражение, пытаясь найти в себе изменения. Чешую, узкие зрачки, зубы, как иглы. Но она видела себя вполне привычную, только слегка бледную а еще растрепанную. Автоматически поправив волосы, девушка вернулась в палату и уточнила. «Объясни по-человечески, что ты со мной сделал? Я выгляжу как человек. Надеюсь, это так и останется?» «Садись». Змей кивнул на кровать. «И не нервничай». «Рассказывай», — вздохнула девушка. «Ты умирала». И в твой организм ввели мою кровь. Она помогла справиться с травмами, но вместе с этим изменила тебя, вернее ДНК. Теперь ты носительница генов. Я стала наполовину нагиней, уточнила Лана. Понимаешь, одна из особенностей нашей расы выражается в том, что во время беременности ребенок еще в утробе начинает вырабатывать ядовитые ферменты. И невольно отравляет мать. Если ноги не с этим прекрасно справляются, то самочки другого вида обычно погибают во время беременности. Детей редко удается спасти, но те, что выживают, как и ты, являются носителями генов. Они наполовину наги, но второй сущностью не обладают. Но малыши такими родились: а ты стала. Какой ужас! Она нахмурилась. «И чем мне теперь это грозит? Я буду, как и ты, покрываться чешуей? У меня отрастет хвост?» а Маты закрыл глаза ладонью, пытаясь держать смех. «Тебе смешно?» Лана пристально уставилась на него. «Ты действительно считаешь, что это смешно?» «Нет!» Мужчина покачал головой, но уголки его губ подрагивали. «Вот ты гад!» Девушка запустила в него подушкой, сделал из меня чудовище и веселиться. Просто мама рассказывала, что когда прошла изменение, тоже в первую очередь подумала о хвосте и чушуе. Это какая-то особенная земная логика, иначе не скажешь. Ты же не стала говорить о долголетии, которое дала моя кровь, или о том, что ты выжила. «Просто сразу пытаешься отсечь самое страшное, а для меня это твой хвост», — призналась Лана. «И зря. Ни я, ни мой хвост не обидим тебя, потому что теперь ты для меня вселенная», — признался Аматей. «Я не знаю тебя. У нас впереди вечность, родная», — раздалось в ответ. Девушка смотрела на Нага и чувствовала, что вот-вот расплачется. «Ты не мог бы уйти?» «Лана!» «Не сейчас!» Она качнула головой. «Мне надо все обдумать!» Аматы кивнул и, поднявшись, покинул медицинский бокс. Лана уткнулась лицом в ладони, пытаясь осознать страшную правду. В голове не укладывалось, что теперь она не человек. Промелькнула мысль. «А если Аматы солгал?» И тут же девушка задалась вопросом, зачем ему это нужно. А потом она вспомнила адскую боль во всем теле, страшную рану на руке, от которой не осталось даже шрама, и поняла, что все сказанное змеем – правда. С осознанием этого пришло понимание того, что изменить ничего нельзя. И остается только смириться. Внутри все протестовало. Ведь Лана так мечтала вернуться домой. И, наверное, впервые с того времени, как ее похитили, она призналась сама себе, что больше никогда не вернется на землю. Слезы катились по лицу, но девушка их словно не замечала. Она обхватила руками колени, которые подтянула к груди, и, положив на них голову, просто выплескивала эмоции, накопившиеся за долгое время. Лана даже не заметила, как в бокс вошли. Керан замер на пороге, окинул пристальным взглядом ревущую девушку и мысленно выругался на Аматея, который, по его мнению, слишком поторопился с откровениями. С детства грезящий космосом, путешествиями и невероятными открытиями, этот Нах искренне считал, что в его жизни нет места любви. Он даже не пытался понять женщин. Ему это просто было незачем ведь услушливые и покладистые рабыни всегда готовы выполнить любой приказ господина. Керан же, понимая, что и в его дом когда-то войдет женщина, которая станет хозяйкой, наоборот, часто общался с матерью, ее подругами, родственницами, пытаясь лучше понять противоположный пол. Кстати, по жизни ему это очень пригодилось. Инах считался женским угодником. Многие богатые семьи были готовы отдать ему в жены дочь. Только вот Киран, связывать себя узами брака, не торопился, наслаждаясь свободой. В свое время за долгими беседами с подругами матери мужчина сделал один интересный вывод. Ногини чаще всего руководствовались разумом в силу своей природной холодности, в отличие от женщин с земли, живущих чувствами. Как-то Киран поинтересовался у отца, счастлив ли он с его матерью, не сожалеет ли он о том, что его эры стала женщина другой расы, и в ответ услышал удивительные слова ⁇ Мне безумно повезло в этой жизни. Моя искорка Алевтина подарила мне столько теплых эмоций. Она перевернула всю мою жизнь и, наверное, изменила даже меня. Сынок, поверь, ни одна из ноги не смогла бы мне столько дать, сколько твоя мать. Женщины с земли действительно удивительные, но главное найти к ним подход и не допустить, чтобы они натворили глупостей. Сейчас, разглядывая плачущую Лану, Киран понимал, что этот поток слез надо остановить. Девушка уже чуть не погибла, и теперь... Нах предполагал, что после признания Аматея в ее душе бушует ураган, который необходимо усмирить, прежде чем случится очередная беда. Вздохнув, змей осторожно уточнил. — Долго еще реветь собираешься? Испуганно скинув голову, Лана пристально посмотрела на незнакомца. Его лицо было ей знакомо. Именно он встречал ее и Эмита в доме Афира. «Меня зовут Киран», — представился мужчина. Лана, всхлипнув, прошептала она. Вот и познакомились. Нах подошел к постели и уселся в кресло, которое до этого занимал Аматей. Удобно устроившись, змей вздохнул и пристально уставился на девушку. Она молча рассматривала его, буквально замерев, как лань перед хищником. Нах почувствовал ее страх, и попытался успокоить. «Не бойся, ты под защитой моего рода, и никто теперь не посмеет причинить тебе вред». «Кроме вас», — послышалось в ответ. «Ошибаешься, змей качнул головой. Я не враг. Бояться тебе надо саму себя и своих необдуманных поступков». В женских глазах промелькнуло удивление. Смахнув слезы, Лана хрипло уточнила. «Что вы имеете в виду?» «Только то, что сказал. Я знаю, ты сейчас испытываешь страх, гнев, бессилие, не понимаешь, как жить и что делать дальше. Под действием эмоций ты можешь натворить немало глупостей, и бояться в данный момент тебе нужно саму себя». «Откуда вы это знаете?» «Моя мать была человеком и прошла изменения, как и ты. Она тоже с земли, удивленно уточнила девушка. Да, Нах кивнул. Как и мама Аматея. Они были подругами, и их судьба чем-то напоминает твою. Как это? Их похитили коматы, продали в игорный городок, где они развлекали богатых клиентов. Потом прошли изменения, стали эйрами нагов, «Обрели семью и дом», — ответил Киран. «Ты теперь тоже носительница генов». «Я на это согласия не давала». «Извини, но спросить у тебя мы просто не могли. А на кону стояла твоя жизнь. Ты поддалась эмоциям, побежала неизвестно куда и попала в беду». «Я хотела попасть на космодром», — призналась девушка. «Неужели решила угнать корабль и улететь?» — хмыкнул Киран. «Откуда вы знаете?» — удивилась Лана. «Догадаться не трудно. Кстати, одна из подруг мамы, Рада, тоже угнала флайт и сбежала от Да, да, но ей повезло. Она не успела найти неприятности, в отличие от тебя. Ее в космосе около планеты ждали подруги в компании опытных пилотов. А ты? Даже если бы ты смогла угнать корабль пустынного странника, Куда бы ты полетела? Домой. Да? А ты знаешь, где он находится? Киран изумленно приподнял брови. А потратил очень много времени, а так и не смог найти таинственную планету под названием Земля. Я скажу тебе так, что, оказавшись в открытом космосе без опыта вождения, без знаний торговых путей, ты погибла бы, налетев на какой-нибудь астероид. Или опять попала в лапы пиратов, которые ищут легкую добычу. Ты сбежала, но сама не знаешь куда. Да что там говорить? Ты оказалась под колесами платформы и едва не лишилась жизни. Это произошло случайно, — пояснила Лана, немного оторопев от отчитывающего тона Нага. Просто поддалась эмоциям, просто помчалась неизвестно куда. Просто произошла случайность. Именно поэтому я и сказал, что твой самый страшный враг — это ты сама. Девушка потрясенно смотрела на него и понимала, что ей даже возразить нечего, потому что этот мужчина, которого она совсем не знает, был абсолютно прав. Она сама сделала большую глупость, решив сбежать с планеты, жители которой обитают под землей. Самонадеянно посчитала, что сможет угнать шатла, но совершенно не решила, куда лететь и что делать дальше. И уж совсем забыла о пиратах. — Знаешь, — задумчиво произнес Киран, — думаю, тебе есть о чем подумать, правда? — Что же мне делать дальше? Лана пристально посмотрела на него. — Жить, — ответил Нах, — просто жить. — Я хочу домой, — призналась девушка. — Но ты же понимаешь, что это невозможно. Твоя планета находится где-то очень-очень далеко, и никто, кроме прохвостов-коматов, путь туда найти не может. Зато в нашей галактике периодически появляются интересные пленницы. А потом, не хочу врать, Амадей тебя не отпустит. — Потому что теперь я навсегда его рабыня, — прошептала Лана, вновь чувствуя, как глаза наполняются слезами. — Хм! — хмыкнул Нах. Неправильный вывод. Тебе объяснили, кто такая Эра? Женщина, которую выбрал змей. Девушка судорожно вздохнула. Нет, Киран качнул головой. Эра это единственная, возлюбленная, самая желанная. Для Аматея ты теперь смысл жизни. Если попросишь, он к твоим ногам бросит галактику. Перевернет мир, даст все, что ты захочешь. Так что кто из вас двоих в рабстве, еще надо разобраться. Лана слушала мужчину и хмурилась, обдумывая услышанное. — Он не отпустит тебя, потому что если ты исчезнешь, его жизнь потеряет смысл, — добавил Киран. Девушка грустно улыбнулась. — Мое мнение не учитывается. А если мне нужна свобода? «Свобода! Понятие такое неопределенное!» «Ты была свободной на корабле коматов? Свободной в заведении, в котором танцевала? А может, стала бы свободной у пустынников?» Лана покачала головой. «Свобода прежде всего должна быть здесь. Нах положил ладонь на грудь, в твоей душе. И тогда все сложится. Вот сейчас у тебя есть право выбора. Бороться со своей судьбой покалечить жизнь себе и моему близкому родственнику или дать вам обоим шанс на счастливое будущее? Что скажешь? Не знаю. Прежде чем принимать решение, подумай. Кстати, если все взвесить, ты ужасно везучая. Это почему еще? Ну, во-первых, волей судьбы ты прошла изменения, и это не только спасло тебя, но подарила долголетие. Во-вторых, Аматы действительно любит тебя и сможет сделать счастливой. В-третьих, поверь, этот Нах даст тебе дом, семью, и все будет так, как ты захочешь. В твоем распоряжении будут фамильные украшения, огромный счет, большой штат прислуги, и твой статус навсегда изменится. Ты станешь госпожой. Знаешь... Думаю, немногим столько благодати сваливается на голову. Лана молча слушала Нага и понимала, что он прав. Так, Киран поднялся. Отдыхай. А где я нахожусь? Ты на моем корабле, сообщил Наг. Твое состояние было критическим, и поэтому мы несколько недель дрейфовали возле системы планет-пустынников, опасаясь сделать гиперпрыжок. Но теперь, может от... Но теперь можно отправляться в путь. Скоро ты увидишь место, где родился Аматы. Знаешь, я уверен, что тебе там понравится. Это еще почему? Потому что домом занималась Александрит. И она многое привнесла в быт земного. Впрочем, как и моя мать. Скоро все увидишь сама. Девушка кивнула. Киран подошел к двери, нажал на кнопку, и панель отъехала в сторону. Кстати, Нах обернулся. Зная авантюрную натуру женщин земли, предупреждаю сразу. Мой корабль угнать не получится. Даже не пытайся. А если... Лана усмехнулась. Это исключено, — сокнул змей. У тебя ничего не выйдет. А нервы, Аматею, помотаешь. Не советую этого делать. Почему? «Потому что если для моего родственника ты Эра, то для меня просто красивая женщина. И поверь, я смогу тебя запереть в каюте до конца путешествия. Ты же этого не хочешь?» «Нет», — покачала головой Лана. Но будем считать, что мы договорились, и глупости ты творить не будешь». Киран вышел из медицинского бокса. Девушка откинулась на подушке, задумавшись о том, что услышала. Конечно, она очень хотела вернуться домой, но раз не получится, то надо строить жизнь заново. Чем больше Лана размышляла, тем больше понимала, что Аматей — ее билет в счастливое будущее, и, наверное, надо дать им обоим шанс.